Глава 19. Так ничего и не добившись, Беатрис покинула кабинет отца. Ожерелье должно было ее душить, но украшение свободно лежало на ключицах. Металл уже согрелся до температуры тела. Шаги, кашель, заглушенный тихим, но пробирающим до глубины души воем, что терзал ее слух потускневший и посеревший мраморный стол в холле. После того, как у нее отняли чувства, все будто ослабло, поблекло. Дверь гостиной со щелчком открылась. Послышался тихий звук. Растучали каблуки туфель, и Беатрис подняла взгляд. «Мама», — прошептала она, Теперь они стали совсем похожи: одинаковые округлые уши с простыми жемчужными каплями, одинаковые осенние рыжие локоны, уложенные в дневную прическу, одинаковые серебряные ожерелья, лишившие их прирожденного дара. Мать распахнула дочери объятия. Беатрис бросилась к ней, и они прижались друг к другу мокрыми от слез щеками. Дорогая моя. Прошептала мама. Мне так жаль. Я не могу. Тоже шепотом отозвалась Беатрис. Не могу. Мать обнимала ее. А Беатрис прильнула к ней. Хотела бы я, чтобы все прошло легче, сказала мама и отступила на шаг, чтобы посмотреть на нее. Тебе пришлось очень тяжело. Помоги мне, пожалуйста, взмолилась Беатрис. Отправь записку из Бетти Лаван. Передай, что я научу ее всему, но мне нужен гримуар. Ящик в кабинете отца с грохотом захлопнулся. Мама насторожилась. Она бросила тревожный взгляд за плечо Беатрис и погладила дочери руку. «Ты привыкнешь», — сказала она. Беатрис слепо и недоверчиво взглянула на нее. Мама? Дверь в кабинет отца открылась. Мать, не слушая ее, продолжила успокаивающим тоном. «Через некоторое время ты о нем забудешь». «Как я могу забыть? Все изменилось. Все стало иным. Это...» «Беатрис!» — сказал отец. «Попрощайся с женихом». Куда делся тот жар, который прежде воспламенял ее чувства?» Куда исчезло ощущение, что тело живет в согласии с ним? Она повернулась. Дантон Мезанет подошел и протянул ей ладонь. Беатрис осталась на месте, с опущенными по бокам руками. Она должна была кипеть от ярости, сжать кулак и ударить его в нос. Беатрис? Ее сердце не тронул неодобрительный взгляд отца. Его напряженное ожидание не разожгло в ней искры гнева. Ее тело уже не было прежним. Беатрис подала руку Мизанету. Он взял ее и низко склонился, будто в насмешку. Губы коснулись ее костяшек, оставив приглушенное, мертвенное ощущение. Беатрис отняла ладонь. В улыбке Дантона не было ни капли добра. Я считаю дни Беатрис. Ее имя в чужих устах ужасало. Оно не принадлежало ему, но он его присвоил. Беатрис повернулась к матери. Пожалуйста. Ты все забудешь, сказала мать. Все пройдет. Ты переутомилась, вставил отец. Поужинаешь у себя в комнате. Возьми какой-нибудь роман, и отправляйся в постель. Беатриса не хотела оставаться здесь внизу. Она смиренно поклонилась и стала подниматься по лестнице пролет за пролетом, пока не вошла в свою комнату. На краю кровати Беатрис, вцепившись в подушку, сидела Греет. Сестра вскочила, и подушка упала к ее ногам. «О, Беатрис!» — тихо сказала она. «О, Беатрис, мне так жаль! Это я во всем виновата! Не надо было ему рассказывать!» Она бросилась вперед, упала на колени и в мольбе сложила руки. «Зря я рассказала!» — продолжил Греет, содрогаясь от рыданий. «И я сломала тебе жизнь!» «Поднимайся!» — отозвалась Беатрис. «Иди ко мне». Гриет вскочила и обняла старшую сестру. Когда это она успела так вырасти? Макушка ее почти доставала Беатрис до носа. Грет жалобно плакала. Беатрис подвела ее к кровати и с нежностью обняла. Малышка горестно разрыдалась. «Это все я», — наконец пробормотала она, выпрямившись. Лицо ее было покрыто слезами, а прическа испорчена. Когда эта камеристка начала ее красить? Все это натворила я. А если бы... Помалкивала? Ты бы не оказалась в беде. Возможно, ответила Беатрис. Но скорее всего я бы попалась как-то иначе. А это... Ты никогда не хотела его носить? заметила Гретт. Все так ужасно! Это худшее, что со мной случалось, призналась, Беатрис. Все потускнело. Все выглядит по-другому. В ушах звенит. А Нади, дух! спросила Грет. Да, ответила Беатрис. Дух удачи. Вот как я выиграла в карты. Вот почему Мэриан. Не затоптала меня на смерть, потому что тебе служил дух, тихо сказал Греет. Потому что Нади стала мне другом, отозвалась Беатрис. Я и не знала, вздохнула Греет. Я знала лишь то, что должна была знать, что это опасно и неправильно. Духи безнравственны, капризные и испорчены что нужно обладать огромной силой, чтобы с ними справляться и приучать их делать добро. Я не понимала, почему ты так бунтуешь. Но забрала у тебя всё это. Твою магию, твоего друга. И никогда, никогда себя не прощу. Беатрис безучастно взирала на плачущую греет будто парила над всем этим и смотрела сон. Нужно было что-то сказать. Успокоить сестру, утешить ее. «А если я тебя прощу?» «Не простишь. Ты не можешь», — покачала головой Гриет. «Могу, если захочу. После свадьбы меня увезут в Вальсар. Я не вернусь до твоего брачного сезона. И то только в том случае, если произведу на свет сына». «Он тебя увезет. «Да». Мне не нужен брачный сезон, сказала Греет. Это все ложь, все прикрытая шелковыми оборками и надушенная. Ненавижу ее. Ты можешь это ненавидеть, но не забывай. Раньше тебе все нравилось. Ты мечтала стать звездой на танцах в Ассамблее и завести десяток женихов? Не стану я этого делать. Хорошо, сказала Беатрис. Тогда давай просто полежим. Ты не должна сейчас делать ничего, если тебе не хочется. Сестренка устроилась рядом с Беатрис, закрыла глаза и задремала. Таким сном, каким забываются после опустошающих душу рыданий. Беатрис принялась смотреть на расписанный облаками потолок, глядя, как свет медленно сменяется тьмой. Ради этого она отказалась от любви. Ради этого. Беатрис потрогала ожерелье у себя на шее. Таково ее будущее. ее тюрьма. Ради этого она отказалась от любви. Нет, она не сдастся. Нельзя просто плыть по течению этой призрачной реки, что раньше была жизнью. Есть один способ вырваться на волю и у нее остался единственный шанс. Примерка свадебного наряда у мисс Тарден. Беатрис знала, что нужно модистке, и с радостью променяла бы это на свою свободу. Клара всегда храпела во сне. Беатрис дождалась, пока камеристка начнет выдавать носом трели и стонать, медленно досчитала до ста, и отодвинулась от нее самую малость. Ничего, еще немного. Клара по-прежнему громко сопела и похрапывала. Тогда Беатриса скользнула с постели и в ужасе замерла, думая, что служанка вот-вот проснется. Ничего, она все еще спала. А Беатриса улизнула из комнаты тихо, будто призрак. Ни одна ступенька не скрипнула у нее под ногами. Холл был пуст. Его озаряло пламя единственной свечи в лампе. Басая на цыпочках, она пока прокралась по мраморной плитке к кабинету отца и взялась за ручку двери. Вслушалась Не донесется ли скрежет пера, тихий треск переворачивающихся страниц или хмыканье, обычные звуки, которые издаёт отец за чтением или работой, но по ту сторону створки царила тишина тогда Беатрис повернула ручку до упора а затем толкнула дверь приоткрыв ее достаточно широко чтобы пройти в комнату где было тихо и темно лишь луч света от лампы в холле обрисовывала очертания отцовского стола свечи у нее с собой не было а почувствовать гримуары она не могла даже находясь так близко от них спрятанных где-то среди полок, которыми были сплошь уставлены три стены кабинета. Беатрис осмелилась открыть дверь чуточку шире и прокралась в комнату, где царил запах пепла и сухой древесины. Она провела рукой по каминной полке и нащупала... Ох! Восьмиугольное основание серебряного подсвечника. Поискала еще, нашла коробку со спичками. Скрежет головки, вспышка пламени. Беатрис поднесла огонек к фитилю свечи и бросила остывшую палочку в очаг. Потом вздохнула и повернулась осмотреть книжную полку. Она запомнила, куда отец положил гримуары. Подняла свечу, чтобы разглядеть все корешки. Ни одного нужного ей томика. «Нет, снова не тот. Где же они?» «Где ее книги?» Беатрис перешла к другой полке, перечитала все названия. «Ничего, они исчезли! Исчезли!» Снаружи послышался шорох. Беатрис ахнула и задула свечу, прячий огонь. Но в воздухе по-прежнему веяло предательским запахом пчелиного воска. «Попалась! Она попалась!» И ей не осталось больше ничего, только смотреть, как дверь кабинета открывается все шире. В проем шагнула мать с закрученными на попельётке волосами. Она молча взирала на Беатрис. Ожерелье обхватывало шею. В свете коридорной лампы сияло белое полотно ночной сорочки. В руке она держала сказание «Быджанель», и других героях. Мать прижала палец к губам, забрала у Беатрис свечу и вложила в руку дочери выцветший голубой томик. Опустила ладонь ей на плечо и в темноте прижалась поцелуем к щеке Беатрис. Затем молча поставила свечу на камин и вышла из кабинета, ведя за собой дочь. В спальню где мирно похрапывала Клара. Повеяла ароматами завтрака. Беатрис затошнила. Она нырнула с головой под одеяло и отвернулась от подноса. Наконец, Клара его забрала. Беатрис позволила служанке одеть ее в серый жакет и юбку с рисунком, изображающим буйные цветы и порхающих бабочек. Ноги она сунула в туфельки на каблучках. На руки натянула серые лайковые перчатки. Когда Клара ушла унести ее под нос, Беатрис спрятала гримуар в карман, который скрывался под кринолином, и подтянула на талии завязки, крепившиеся к корсажу. «Беатрис!» «Иду!» — откликнулась она и быстро пошла на зов. Беатрис сидела на скамейке в холле, наклонив голову так, что поля шляпы прятали лицо. Притворялась, что читает роман. Крошечный томик, который помещался в редикюле камеристки. И ждала, когда прибудет экипаж. Им предстояло посетить модистку и скрепить сметочные стежки. Тогда платье станет законченным и не навлечет беду, которая могла постичь невесту, пошившую наряд до того, как попросили ее руки. Клара принесла платье в темно-желтом чехле, но Беатрис не оторвала взгляда от страницы. Она опустила книгу на скамью как раз в тот момент, когда лакей распахнул дверь. «Ваш экипаж, мисс Беатрис?» «Благодарю». Ее должны были отвезти к модистке и обратно. Беатрис держала голову склоненной, хотя в этом положении ей казалось, будто ожерелье ее душит. Она взяла Клару за руку и посмотрела на свою подругу-камеристку, которая играла роль тюремщицы. «Сомневаюсь, что я на это способна», — сказала Беатрис. Клара поддержала ее за локоть. «Я буду рядом». Они спустились по лестнице на тротуар, а кучер уже приставил к карете ступеньки для посадки. Беатрис подала ему руку, однако он отвернулся поправить упряжь. Фыркнув, Беатрис вскарабкалась в экипаж самостоятельно. Клара устроилась рядом, от досады поджав губы. Кучер грубиян. Никаких чаевых ему не будет. Вдруг что-то не так с супрыжью. Пожала плечами, Беатрис. Возможно, Кучер вскочил на свое место. Экипаж рванул вперед. Единственная лошадь поскакала рысью. Если он будет так торопиться,. В салон-модистки они приедут слишком рано. Беатрис не хотелось подниматься на помост в примерочный и стоять там в атласном наряде, выкрашенном в зеленый свет с помощью шестнадцати трав, дарующих любовь и плодородие. Ей придется смотреть на свое отражение с ожерельем на шее, пока рукодельницы пришивают кайму, застегивают пуговицы и закрепляют узорчатое кружево на рукавах. Они заверят Беатрис, что она прекрасна и будут отводить взгляды от защитного амулета. Но когда она покинет салон, станут шептаться об этом с остальными и о ее неблагоразумном поведении. А потом будет ужин с мезонетами, на котором, если небеснорожденные одарят Беатрис своей милостью, она подавится косточкой и задохнется. Она слишком быстро устремилась к своему будущему, которое мчалось ей навстречу с клинками наголо. Нет, у нее есть гримуар, и мистер Тарден мечтает о нем больше всего на свете. Если Беатрис заручится ее помощью, хозяйка салона позволит ей улизнуть через черный ход и сбежать. Она посмотрела на Клару, и желание поделиться с камеристкой умерло у нее на устах. Что стряслось? Спросила Клара. Мисс Беатрис, вы какая-то другая? Я не хочу, сказала она. И не могу. Клара с заботой и сочувствием посмотрела на нее. Но выхода все равно нет. А если есть? Спросила Беатрис. Клара уставилась на нее нерешительно. О чем это вы? Я ведь могу сбежать, сказала Беатрис. Я этого хочу. Служанка удивленно распахнула глаза. Экипаж замедлил ход. Они подъехали к салону Тарден и Уоллис. Кучер соскочил на землю. Беатрис немного задержалась, чтобы дать ему возможность помочь ей спуститься. Но он направился к лошади и стал осматривать ее шею. Клара недоверчиво фыркнула. Да неужели? Беатрис внимательно посмотрела на кучера. Широкие поля шляпы скрывали его лицо, а шейный платок был натянут до самых глаз. Виднелась лишь темная кожа рук, а значит, он был выходцем из Макилы, Южной Санчи или еще десятка стран. Но при виде его сердце Беатрисы от чего-то сжалось. Что-то знакомое было в его развороте плеч, в наклоне запястья, когда он взялся за ремешок. Идемте, мисс Беатрис. забудьте обо всем. Мы должны...» Клара сбилась и всхлипнула. Идемте быстрее, они ждут». Камеристка повела ее в салон, но Беатрис оглянулась на кучера. Вот бы он обернулся. Вот бы увидеть его лицо. Но кучер хлопотал где-то за лошадью, да и вдруг она ошибается. «Даже если вы сделаете ему выволочку, это ничего не изменит». Клара придержала для нее дверь, и Беатрис перешагнула порог. Десяток голов тут же повернулся к ней. Они знали, кто она такая, и смотрели на нее, кто с жалостью, кто с отвращением, а кто с решимостью никогда не страдать, как Беатрис. Неужели они все чародейки? Только мистер Тарден смотрела на нее иначе. И от страха... У Беатрис внезапно затряслись поджилки. «Пожалуйста, идемте со мной», — пригласила она. «Примерочная готова». Беатрис прошла мимо всех любопытствующих, мимо дверей примерочных к последней, располагавшейся в дальнем конце салона. Мисс Тарден, подняв руку, задержала Клару. «В сложившихся обстоятельствах будет лучше, если мисс Клейборн уединится. — проговорила мисс Тарден. — А вы посидите в приемной. Мне и в голову не придет оставить мисс Беатрис. Наотрез отказалась Клара. Вдруг хозяйка расплачется. Кто тогда утрет ей слезы? Это ужасно. Мне даже не разрешат поехать с ней, когда все закончится. Нет, не могу я бросить ее в такую минуту. Я вынуждена настаивать. Не отступала мисс Тарден. Это займет совсем немного времени. «Мисс Беатрис?» Он даже не позволит ей взять Клару с собой. «О, как он ужасен! Ужасен!» «Я бы хотела, чтобы моя камеристка все же пошла со мной». Мисс Тарден тревожно нахмурилась. «Но и впрямь лучше. Я настаиваю», — отрезала Беатрис. «Или ухожу». «Да, она ведь может уйти». У Клары в Редикюле лежат деньги для оплаты всех нарядов Беатрис. Они могут отдать кучеру всю сумму и отправиться в Лаванхаус. Отыскав из Бетту, Беатрис научит ее читать гримуары и раскрывать их содержимое с помощью магического заклинания, а подруга найдет способ помочь и тогда. Клара решительно поднялась. «Да, мы уходим. Немедленно». «Но вы не можете» побледнела мисс Тарден. «Уходим», — решительно сказала Клара. «Мы такого терпеть не станем». Беатрис достала из кармана гримуар и протянула его мисс Тарден. «Пожалуйста». Мисс Тарден уставилась на томик. Она раздула ноздри и вдохнула аромат гримуара. Затем со вздохом опустила плечи. «Я не могу его у вас принять, но...» Мисс Тарден нажала на ручку примерочной. «Пожалуйста, пройдите сюда». «Нет». Беатрис попятилась. «Нет, я не пойду туда, не пойду». Она оглянулась. В конце коридора стояли две женщины в чипцах и передниках. Они внимательно смотрели на мисс Тарден, ожидая приказа. И у Беатрис ёкнуло сердце. «Я не войду туда». «Пожалуйста, отпустите меня, умоляю. Орешником и каштаном прошу, я должна?» «Беатрис!» Дверь примерочной распахнулась, и на пороге появилась Избетта. «Избетта?» Потрясенно ахнула Беатрис. «Но как ты догадалась приехать?» Кучером был Ианте. ее подруга и возлюбленный пришли спасти Беатрис. «Откуда ты узнала?» «Твоя мать прислала мне записку», — сказала Избетта. «Ради всех святых, почему ты отвергла Иоаннты?» «Причины теперь кажутся такими глупыми», — горько вздохнула Беатрис. Избетта пожала плечами, и Беатрис тут же захотелось ее обнять. Подругу, которая примчалась спасти ее от Дантона и защитного ожерелья. «Что ж, я пришла не дать тебе совершить ошибку, «Ты согласна на похищение?» «Да, да, пожалуйста, заберите меня!» — обрадовалась Беатрис. «Но как мы улизнем?» «Сюда!» — поманила мисс Тарден, приоткрыла другую дверь, и они зашагали мимо рядов манекенов, на каждом из которых было платье в разные стадии пошива. В комнате могло разместиться два десятка рукодельниц, но наборы игл лежали брошенными, а табуреты пустыми. Пройдя через мастерскую, Вся компания оказалась в переулке, где уже поджидал тот самый экипаж, что привез их в салон мадисток. «Добро пожаловать, дамы!» Ианте лихо снял шляпу, спустил шейный платок с лица и широко улыбнулся. «Беатрис!» Да упала в его объятия. «Ты здесь!» «Ничто бы меня не остановило!» признался Ианте. «Ничто!» «Нам все еще нужно бежать!» напомнила Избетта. «Довольно вам миловаться». «Мисс Беатрис», — окликнула Клара. «Что вы теперь будете делать?» «Все, что пожелает», — сказала из Бетта. «У вас есть выбор, мисс Клара. Вы можете поднять тревогу и предать Беатрис. Или проснуться в примерочной вместе с мисс Тарден, одурманенной сонной травой. Или сесть в карету и остаться моей камеристкой и подругой». Беатрис сжала руку Клары. «Едем со мной, Клара». Даже если ты просто хочешь получить от меня хорошие рекомендации, отец не даст их тебе, а я дам. Я поеду и останусь. Клара подобрала юбки и забралась в карету. Она подняла подбородок. В ее глазах горел вызов. И только попробуйте меня остановить. Спешите, поторопила их мистер Тарден, медлить нельзя. Прекрасно, Клара. Я ценю вашу верность. А теперь. «Все по местам!» Беатрис шагнула к мисс Тарден, протягивая ей гримуар. «Возьмите!» «Не могу!» — покачала головой мисс Тарден. «Он бесценен!» «Я настаиваю!» — сказала Беатрис. «Я почерпнула оттуда все, что нужно. Он должен быть у вас. Только пообещайте мне вот что. Если к вам на порог придет еще одна дебютантка в беде, помогите ей!» «Помогу!» — кивнула мисс Тарден. «А теперь торопитесь!» Беатрис наконец-то забралась в экипаж и уселась. Из повернулась к ней с упреком: «Я же просила тебя ждать меня у себя в каюте до рассвета!» «Я так и хотела, но отец заставил нас немедленно уехать!» «Потому что ты натворила глупостей!» «Нам пора!» — сказала Анте. «У вас есть нужное питье? Мисс Тарден кивнула. «Добавлено в чай!» Помните, выпили чай с Беатрис, потом, должно быть, лишились чувств, а когда очнулись, ее уже не было. «Мне следовало помочь вам раньше», — сказала мистер Тарден. «Спешите, девочки скоро вернутся с обеда». И Анто запрыгнул на сиденье кучера. Экипаж тронулся, и Беатрис впервые за несколько дней улыбнулась. «Спасибо». «Ну ты Дуреха, фыркнула из Бетта. «Почему ты ему отказала?» И Анта обернулся к ним. У нее были причины. «Глупые причины!» — не отступала из Бетта. «Я же просила дождаться меня! Я хотела этой ночью рассказать тебе, что задумала. От тебя нужно было лишь вести себя разумно, но, похоже, я требовала чересчур много. А что ты хотела мне рассказать? Сдается мне, я знаю, как разрешить твою беду. Нужно было написать в записке». «Я думала, у тебя осталась хоть капля разума и здравого смысла», — отрезала из Бетта. «Об этом после», — сказала анты «У вас под сиденьем небольшая шкатулка. В ней лежит ключ от ожерелья на шее мисс Клейборн. Я бы попросил вас его снять». «Откуда у тебя ключ от моего ожерелья?» «Твоя мать прислала его вчера вечером с посыльным», — объяснила анты Беатрис едва не расплакалась. «Ах, если бы она была здесь». Так хочется сказать ей, как много она для меня сделала. «Она это знает», — заверила Избетта. «Надо торопиться. Мать и отец в Бендлтоне, но Кушину вернуться. К этому времени мы должны уехать». «А куда мы направляемся?» — поинтересовалась Беатрис. «В святилище». «Пора пройти испытание», — сказала Избетта. Анте, гони!»